Дилижанс оказался гигантских размеров каретой, не менее двенадцати футов в высоту. Мачты со знаменами, крепко привязанные крыши, прочными веревками, добавляли еще три фута. У каждой тянувшей его лошади на голове был черный султан. Встречный ветер то беспощадно трепал их, то задувал назад, делая совершенно плоскими Позже Джек подумал, что для следующей скачки Моргану потребуются новые лошади, потому что эти были уже на последнем издыхании. Пена и кровь извергалась из их открытых ртов, глаза закатились, из-под приоткрытых век виднелись только белые яблоки. Как и в его воображении или его предвидении, черные крепдышиновые занавески трепетали в лишенных стекол окнах. Внезапно... В одном из этих черных прямоугольников появилось белое лицо. Белое лицо, обрамленное странными, темными изломами. Внезапное появление этого лица было таким же ошарашивающим, как если бы оно появилось в разбитом окне выселенного дома. Это не было лицом Моргана Слоута, но все же оно существовало. Его обладатель знал наверняка, что Джек или какая-нибудь другая опасность, не менее серьезная, где-то неподалеку. Джек увидел это в расширенных зрачках его глаз и в нервном подергивании уголков рта. Капитан Фаррен говорил, «Он учует тебя, как мышь». И теперь Джек мрачно подумал, «Все, меня учуяли. Он знает, что я здесь». И чего же теперь ждать? Сейчас он остановится, меня схватит и бросит под ноги коням. Еще несколько солдат, защищающих дирижанс Моргана с тыла, проскакали мимо. Джек ждал. Он был уверен, что Морган прикажет остановиться. Но ничего не произошло. Грохот кортежа вскоре начал растворяться вдалеке. Его глаза, они точно такие же. «Черные глаза на белом лице точно такие же, как у... Наш мальчик! Наш!» Что-то обвилось вокруг его ноги и поползло выше. Джек скрикнул и рванулся в сторону, уверенный, что на него напала змея. Но, посмотрев вниз, он обнаружил, что дела еще хуже. Его икры обвил один из этих серых корней. «Но это невозможно!» — подумал он. «Корни не могут двигаться!» Он рванулся посильнее, вытаскивая ногу из подстроенным корнем ловушки. Тупая боль стискивала икры. Джек поднял глаза, и волна ужаса захлестнула его сердце. Кажется, он понял, почему Морган почувствовал его, но не предпринял никаких действий. Морган знал что ходить по этому лесу все равно, что купаться в реке, кишащей пираньями. Почему капитан Фаррен не предупредил его? Единственный возможный ответ заключался в том, что капитан, скорее всего, никогда не был в этих местах и ничего не знает о страшных свойствах леса. Белесые корни гибридов пихты и папоротника пришли в движение, они поднимались, опускались, тянулись к нему по сырой земле. Сумасшедшая мысль мелькнула в голове Джека. «Это энты. Энты и их жены, как у Толкиена, только это вредные, злобные энты. Один особенно толстый корень, не менее шести дюймов в ширину, черный от земли и плесени, приподнялся и бросился на него, как дрессированная кобра на звук флейты». «Наш мальчик! Наш!» Джек рванулся в сторону и с ужасом обнаружил, что корни образовали живой заслон между ним и дорогой, между ним и безопасностью. Он прислонился к дереву и тут же с криком отскочил от него, как ошпаренный, поскольку кора под его спиной немедленно зашевелилась. Джек огляделся по сторонам, и его взгляд задержался на одном из черных деревьев с кривым маслянистым стволом. Теперь оно двигалось, корчилось и извивалось. Сучки и наросты верхней части ствола образовали что-то вроде ужасного грубого лица. Один глаз широко открыт, другой прищурен в свирепой гримасе. Внезапно кора лопнула со звонким, душераздирающим звуком и бледно-желтая масса заструилась по стволу, словно кровь из раненого животного. Наш, наш! Какой-то корень залез Джеку под мышку, будто хотел его пощекотать. Он дернулся и, полагаясь на остатки здравого смысла, усилием более заставил себя вытащить из кармана куртки заветную бутылку. В этот момент лес наполнился множеством скрипящих звуков, деревья сами себя выкорчевывали из земли. не Нет, но это даже не снилось. Он схватил бутылку за горлышко и сорвал с нее крышку. В этот момент один из серых корней скользнул по спине, и обвился вокруг шеи. Секунду спустя он уже прижимал его к земле, захлестнув арканной петлей. Джек задохнулся. Бутылка выпала из рук, пока он боролся со схватившим его корнем. Тот не был твердым и холодным, каким должен быть нормальный корень. Напротив, он был теплым и упругим, как будто под кожей коры скрывалась живая плоть. Джек боролся с ним, и корень издавал булькающие гортанные звуки. Жидкая смола стекала с него, как слюна из хищного, голодного рта. Выбиваясь из сил Джек, последним судорожным движением освободился от корня. Тот сразу же попытался обвиться вокруг его талии. Джек с криком отскочил в сторону. Он посмотрел под ноги и увидел, что бутылка, покачиваясь, удаляется вместе с другим корнем, обвившим ее горлышко наподобие щупальца осьминога джек кинулся в догонку корни царапали ему ноги обвивали их он падал, вставал, бежал снова падал но вот наконец он увидел темно-зеленый бок в бутылке и схватил ее тянуть пришлось изо всех сил корни даром времени не теряли, затягиваясь вокруг его ног словно тюремные оковы Нечего было и думать о том, чтобы их разорвать. Мертвая хватка еще один замаячил перед глазами, пытаясь отнять бутылку. Джек отпихнул его в сторону и сделал большой глоток. Запах гнилых фруктов, казалось, заполонил все вокруг. Однако никакого видимого результата не последовало. — Спиди, Почему она не действует? Чем больше корней скользило по спине, обвивалось вокруг талии, заставляя его беспомощно вращаться, тем больше Джек пил, захлебываясь омерзительным вином. Он глотал, он стонал, он умолял, но все без толку. Она не действовала. Глаза уже давно были закрыты, но он чувствовал, как корни затягиваются вокруг его рук и ног. Чувствовал, чувствовал, чувствовал, чувствовал. Как вода впитывается в его рубашку и джинсы, Ощущал запах вода, грязи и ила, Слышал рубашка, джинсы, карканье ворон, И Джек открыл глаза и увидел оранжевый свет Заходящего солнца, отраженный в широкой реке. Победивший его лес рос на другом, В восточном берегу, на западном же, где находился сейчас он сам, раскинулось широкое поле, подернутое вечерним туманом. Почва под ногами была сырой и слякотной. Джек находился на самом берегу для того, чтобы намокнуть и испачкаться. Лучшее место не придумаешь. Высокая трава росла и здесь. Через месяц-полтора ее убьют жестокие морозы, и Джек запутался в ней как человек, проснувшийся от ночного кошмара, путается в одеяле. Он с трудом поднялся на ноги, весь мокрый и облепленный жидкой грязью. Лямки рюкзака врезались в плечи. Он сбросил его и с удивлением осмотрелся вокруг. Недалеко от воды в грязи лежала волшебная бутылка спиди, тут же рядом с ней валялась пробка. Некоторое количество зелья было выпито, Или пролилось во время сражения со злобными деревьями долин. Теперь бутылка наполнена только на треть. Он постоял еще минуту. Кроссовки уже почти полностью утонули в нанесенном рекой Или. Это был его мир. Это были старые, добрые... Соединенные Штаты Америки. Он не увидел ни золотых арок, о которых так мечтал, ни небоскребов, ни мигания искусственных спутников в далеком смеркающемся небе, но он был уверен в том, что это его мир, как в том, что его зовут Джек. Другой вопрос. А был ли он когда-нибудь в том мире? Джек вгляделся в незнакомую реку, в такие же незнакомые окрестности — и услышал отдаленное мычание коров. «Что-то здесь не так», — подумал он, — «я где-то в другом месте. По крайней мере, это ничуть не похоже на пляж Аркадий». Это и не был пляж Аркадий, но Джек не настолько хорошо знал его окрестности, чтобы понять, что находится на значительном расстоянии от него, достаточно далеко от побережья, чтобы не слышать запаха Атлантического океана. Джек словно очнулся от долгого страшного сна. Могло ли на самом деле произойти то, что произошло, начиная от кучера с его облепленным мухами мясом и кончая ожившими деревьями? Или это он во сне прошел такое чудовищное расстояние? Вполне возможно. Значит, он лунатик. Его мама умирала, теперь он знал это наверняка. Все признаки были налицо, и подсознание сделало правильный вывод, хотя сознание и отрицало этот факт. Все вокруг способствовало самовнушению. Плюс к этому идиотское пойло Спиди Паркера, замутившее ему мозги. Нет сомнения, все это вместе могло дать такой результат. Дяде Моргану это пришлось бы по душе». Джек вздрогнул и тяжело сглотнул. Это вызвало боль. Он осторожно ощупал больное место. В этот момент у него был на редкость смешной вид. Будто пожилая женщина рассматривает перед зеркалом морщины или двойной подбородок. Чуть ниже адамового яблока он обнаружил зарубцевавшуюся ссадину. Она сильно болела, когда он к ней прикасался. Это свет корня, схватившего его за шею. «Так значит, все-таки...» — прошептал Джек, глядя на оранжевую гладь воды и слушая отдаленный звон колокольчиков и мычание коров. «Так и есть».